Глава 17. Предложение 2. После того, как Филипп ушёл, Летиция недолго оставалась одна. Ее пригласили сразу же, как только заиграла новая мелодия. Но танцевала она как во сне, а в голове пойманной птицей метались мысли. «Да где же Жильбер? А если он передумал? Или, может, он не так уж в ней заинтересован, раз его все еще нет здесь?» После странных угроз Филиппа Летиция почти счастлива была бы видеть месье Фрисона. Ей было страшно, и после нескольких танцев она постаралась незаметно уйти, чтобы подняться на второй этаж. Уж в дамскую комнату-то Филипп не посмеет за ней явиться. Хотя она уже начала сомневаться в благоразумии кузена. Летиция посидела немного на кушетке, приводя мысли в порядок, а затем решила пройтись по галерее второго этажа. Отсюда открывался прекрасный вид на эспланаду и танцующие пары. Поверх чугунного забора тянулась цепочка факелов от Рюверте, до подъездной аллеи, а дальше россыпью драгоценных огней сверкала праздничная улица. Карнавал в городе набирал силу. Справа на балконе сквозь тонкую завесу лиловой глицинии было видно, как гости мадам Фрисон рассаживаются за столы. Она увидела Гатье Филиппа в кругу других мужчин и принялась их разглядывать, но запыхавшийся голос Жустины отвлек ее от этого занятия. «Ох, моса Летиция, я уж все тут обошла, искала вас, с ног сбилась, уф!» Черное лицо Жустины сливалось с полумраком галереи, но при этом она так таращила глаза, что были видны белки. Служанка театрально вздохнула, осознавая важность момента, поправила фиолетовый тион с повязанной поверх красной лентой подарком Летиции и произнесла торжественно. «Массы Жильбер меня прислал. Дожидается туточки вас в беседке в саду. Я покажу. Идемте. ну «Ну, наконец-то!» Летиция разгладила шелковую юбку, пробежалась по складкам у пояса, по кружевам на лифе и похлопала себя по щекам. Хотя в темноте румянца все равно не будет видно. Жаль, что она не в том желтом платье Магнолии. Но время аукциона еще не пришло, и разгуливать в нем было бы нарушением так чтимых здесь традиций. А осуждение со стороны альбервильских дам ей сейчас совсем ни к чему. Впрочем, ее платье цвета пыльной розы тоже сидело прекрасно, хотя и было скромным по сравнению с нарядами остальных девушек на балу. И, покусав немного губы, Летиция спустилась вниз, радуясь тому, что вот так удачно Филиппу пришлось решать какие-то дела с отцом, и он не помешает ее разговору. Даже сонные капли не понадобились. Летиция шла, оглядываясь и прячась в тени, чтобы ненароком не попасться на глаза Аннет. Но она зря опасалась. Праздник разгорался, и люди все прибывали, разговоры становились громче, а танцы веселей, и к ее радости кузина Аннет в этот момент как раз вальсировала с каким-то усатым военным. На площадке перед большой ажурной беседкой игриво журчал фонтан, в чашах трепетал огонь, освещая одинокую фигуру скрипача. Несколько пар прогуливались, наслаждаясь музыкой вдали от шумной эспланады, а мягкие сумерки скрадывали лица. Место было тихое и уединенное, и в то же время людное. Жильбер стоял на краю площадки, заложив руки за спину и покачивался с носков на пятки видимо, нервничал. Но, завидев Летицию, просиял радостной улыбкой. Он махнул Жустини, чтобы она удалилась, и та, присев в коротком реверансе, довольная умчалась обратно. А Летиция представила, как все слуги в доме Бернаров завтра станут обсуждать это тайное свидание. «Добрый вечер, мадемуазель Бернар». Жильбер шагнул ей навстречу, поспешно взял за руку и поцеловал таким долгим и жарким поцелуем, что она ощутила его губы даже сквозь кружевное плетение перчатки. «Я так рад, я так рад!» Ей показалось, он не находил слов. «Добрый вечер, месье Фрисон. Я тоже очень рада». Она скромно опустила взгляд. Месье Фрисон наконец отпустил ее руку, выпрямился и снова стал покачиваться с носков на пятки, по всей видимости, собираясь духом. Сегодня он был одет в черный фраг и белую рубашку с атласным галстуком-бабочкой, и в этом наряде выглядел очень торжественно. А Летиция почему-то так не кстати подумала, что он слишком правильный, слишком отглаженный, слишком утонченный для нее, для той, кто умеет заправлять кровати, делать прически, мыть посуду и в чьих жилах течет немного черной крови. Она легко могла вести с ним светскую беседу, находясь где-то на суаре или встретившись на улице, но прожить с ним целую жизнь. Он был совсем как взбитые сливки на праздничном торте. И все его расшаркивания и витиеватые комплименты, неужели вот так им и придется общаться изо дня в день? В голове возник образ баронессы Фрисон его матери, Ее осуждающий взгляд и церемонность, а затем она вспомнила кривоватую улыбку Рауля Фрисона и то суаре, на котором её с любопытством рассматривали пожилые альбервильские дамы. Сложись обстоятельства иначе, ей бы следовало десятой дорогой обойти месье Жильбера и его семью, ведь что ни говори, она не из их круга, и презрение к ее нечистой крови со стороны мадам Фрисон будет преследовать ее, наверное, всю оставшуюся жизнь. «Летиция, дорогая!» произнес он, наконец, набрав грудь воздуха. «Вы, надеюсь, простите мне такое несколько фамильярное обращение, но я едва дождался этого вечера, и я должен поговорить с вами очень серьезно, ведь от этого разговора зависит моё и наше будущее». «Я слушаю вас внимательно, месье Жильбер», — скромно ответила Летиция. «Я шел сюда, не чувствуя под собой ног, и если вы испытываете такие же чувства, скажите мне об этом, Летиция. Скажите сейчас». Голос его был полон странной жажды, и он говорил с такой страстью, что у и даже холодок пробежал по спине. И она не смогла соврать в ответ. Не смогла сказать, что да, разумеется, она испытывает такие же сильные чувства, потому что она их совершенно не испытывала. А то исступление, с которым говорил месье Фрисон, от него у нее язык словно приклеился к небу. В этот момент она почувствовала себя настолько отвратительно, что хотела развернуться и уйти. и останавливала ее только мысль о том, что там, по другую сторону Эспланады, находится ее кузен Филипп со своими угрозами, и Аннет, и дядя Готье, и... Что ей делать дальше? «Простите», — пробормотала она, не глядя и теребя ручку веера. «О, я понимаю, что смутил вас своей настойчивостью. Простите и вы меня, но я и так все вижу. Даже без слов!» — воскликнул месье Жильбер восторженно. «Я... я безумно хочу, чтобы вы ответили мне «да». Но прежде вы должны кое-что знать». Он сделал паузу, и у Летиции в душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Я говорил с родителями, но, к сожалению, моя мать и мой отец не одобрили наш с вами брак. Сердце у нее упало. Но в тот же момент она испытала даже какое-то облегчение. Только сейчас, услышав эти слова... она по-настоящему поняла, что собирается сделать. Она представила себя женой месье Фрисона и в глаза сразу бросилось то, что ей в нем не нравилось. Его длинные тонкие пальцы, которыми он теребил золотую цепочку часов, его белая кожа и светло-голубые глаза с рыжеватыми ресницами, и запах его одеколона, и уложенные воском волосы, и излишняя церемонность. На какое-то мгновение она представила его на месте Антуана Марье, как он прикасается к ней, как целует, как... «О, Боже, нет!» И тут же опустила взгляд. Она ведь больше не питала романтических иллюзий по поводу того, как устроен брак. И его изнанка была ей прекрасно известна. И мысль о том, как ее будут целовать эти тонкие губы, как эти длинные белые пальцы будут ее раздевать, вызвала внезапное чувство отвращения. «Святая Сесиль, я же не хочу выходить за него замуж!» И совсем другие губы пришли ей на ум в этот миг. И она покраснела от этих мыслей почти до пят и смутилась, сжимая пальцы, чтобы унять дрожь. «Но не стоит так расстраиваться!» — воскликнул Жильбер Фрисон, приняв ее смущение за что-то совсем другое. «Летиция, дорогая, я я обещал, что все решу!» Он вдруг порывисто взял ее за руку. «Мы уедем отсюда! Бросим все и сбежим! Уедем в Старый Свет, в Марсуэн!» У меня там есть друзья, я поступлю на службу. Я всегда мечтал жить там и... Бежать? С ним? Что за вздор?» Жильбер говорила о том, как это будет прекрасно, и как ему нравится жизнь в Марсуэне, о театре, опере и библиотеках, о стране свободной от рабства и о том, что родители пообещали лишить его наследства за такой шаг. Его глаза лихорадочно блестели и пальцы сжимали ее руку. И можно было подумать, что он пьян, Но он был абсолютно тресв, и, когда первый шок у и прошел, по его лицу она поняла, это правда. Он действительно хочет пойти против воли родителей, бросить все и бежать с ней в старый свет. «В старый свет? Прямо в лапы к одноглазому Пьеру? Сыщикам и местным сплетникам? Боже, да что за безумная идея!» «Летиция, дорогая, ну, что вы скажете? Прошу вас, не молчите!» В его голосе прозвучала мольба. «Я предлагаю вам руку и сердце, и свою душу!» Она растерянно похлопала ресницами и пробормотала. «Это так неожиданно, месье Фрисон. Я... я ошеломлена вашей решимостью и даже не знаю, что и сказать. Все это так внезапно...» «Все это и правда было внезапно и очень-очень глупо. Она чего угодно ожидала от этого разговора, но только не такого поворота. А на что они будут жить?» Снимать квартирку в угольном квартале и ждать, когда разрешится ситуация с Анри Бернаром? Рассчитывать на ее долю от плантации? А если все разрешится не в ее пользу, что тогда? Через полгода Жильбер Фрисон, лишившись своих дорогих костюмов и денег, вот так же, как и Антуан Марье, будет приходить со службы домой усталый и раздраженный и станет ненавидеть ее за то, что там они оказались по ее вине? Он даже не представляет, что это такое жить на нажалованием. У нее уже был один муж-авантюрист. Два мужа-авантюриста это, пожалуй, слишком. И в этот момент ей даже жаль стала месье Жельбера. Он наивный идеалист, совсем еще мальчишка, оказывается, но нельзя же сказать вслух, что его идея это редкая глупость. Ей нужно как-то мягко отговорить его от этой глупости. Неопределенность пополам с надеждой. Простите, но я. Летиция развела руками и, так, кстати, вспомнив свою легенду о погибшем женихе, произнесла расстроенным голосом. «Последнее время в Марсуэне у меня были тягостные дни. Вы же понимаете, я была в трауре. И вернуться туда прямо сейчас, снова к этим воспоминаниям, я... я не уверена, что смогу. Прямо сейчас, месье Фрисон». «Разумеется, простите, я не подумал». Он принялся извиняться за свою оплошность. А у мысли и мысли вихрем проносились в голове. Все вышло хуже, чем она могла предположить. Ей казалось, месье Жильбер достаточно разумный человек. Но эта идея с побегом... А ведь она соврала ему о своих чувствах, и теперь он уверен в том, что она в него влюблена. И где-то там бродит обезумевший Филипп, и ей нужно срочно что-то решать. Кажется, ставка на месье Фрисона оказалась абсолютно проигрышной. Как все запуталось! Да что же ей теперь делать? «Бросить месье Жильбера с его чувствами и сказать «да» Филиппу Бернару?» От этой мысли ей сделалось тошно, но, кажется, это был единственный выход. «Я вижу, что расстроил вас, но я заглажу свою вину». Месье Жельбер протянул ей руку. «Вы потанцуете со мной?» «Разумеется», — Натянуто улыбнулась она в ответ. Аннет, конечно, взбесится не на шутку, но в данных обстоятельствах уже не имело значения, что сделает Аннет. Летится и откажет месье Фрисону. Она не хочет вырывать его из семьи и лишать состояния. Кажется, это вполне весомая причина для отказа.